плену у привидений. Шел девятый день плавания Ундины, и шестой день с тех пор, как она вошла в шугу. Шуга сменилась мелкобитым льдом. На смену битому льду пришли гонимые с севера мощные паки, и вот Ундина, вытащенная экипажем из полыньи, беспомощно лежит на боку среди огромного ледяного поля и дрейфует с этим полем на юг, то есть туда, откуда с таким трудом провивались норвежские моряки, чтобы доставить Найденова к берегам родины. В это утро Найденов еще раз тщательно проверил запасы пищи, и пришел к печальному выводу, что если даже вдвое уменьшить нормы питания, хватит не больше, чем на три-четыре дня. — Значит, — сказал он спутникам, — предстоит еще урезать порции, либо быть готовыми к тому, что через четверо суток мы начнем голодать, если не окажемся на земле или на борту какого-нибудь судна. Найденов взял бинокль и в тысячи раз оглядел горизонт. Взгляд его остановился на черной точке среди белого поля льда. Рядом появилась вторая, за ней третья, четвертая. Найденов насчитал с десяток движущихся точек. — Тюлени! — радостно воскликнул он и, передав бинокль Лунду, указал направление кипер внимательно присмотревшись, сказал, «Кому же еще здесь быть? Но странно. Они как будто ходят на хвостах. По мне, пускай хоть на головах!» — крикнул Нильс. Через несколько минут они вдвоем с Найденовым, прячась среди торосов, подкрадывались к тюленям. Один удачный выстрел сулил запас пищи и топлива на много дней. До тюленей оставалось тысячи полторы шагов, когда коротышка жестом остановил Найденова и шепотом сказал «Дальше нельзя! Услышат!» Они легли и несколько минут оставались неподвижны. Потом, выждав, когда один из тюленей появился над краем тароса, коротышка приложился и выстрелил. В тот же миг Найденов увидел, что Ниль стреляет по человеку. да это был не тюлень. Человек вскочил во весь рост и обернулся к охотникам. В следующее мгновение он прыгнул в сторону и исчез под льдом. За ним последовали и остальные. Люди, ныряющие под лед, как тюлени. В первый момент Найденов и Нильс замерли на месте но тотчас, не сговариваясь, поползли вперед. Так проползли они еще метров двести-триста. Найденов остановился. Сквозь треск напирающих друг на друга льдин, единственный звук, нарушающий тишину ледяной пустыни, ему почудилось какое-то странное гудение. Оно доносилось, как будто из-подо льда. Можно было подумать, что там работает мощный двигатель. Найденов прислушался и вопросительно поглядел на коротышку, но тот, видимо, ничего не слышал. Его взгляд был прикован к краю ледяного поля, где прежде были люди. Нильс поднял винтовку и приложился. Найденов едва успел предотвратить выстрел. «Это могут быть друзья», — сказал он. «Друзья?» Нильс засмеялся и показал туда, где лежала на боку и Хундина. Найденов увидел нарисованный на борту катера знак свастики. — Вы думаете, у этого флага могут быть друзья? — спросил коротышка. — Всякий, кто подумает, что это наш флаг, откроет по нам огонь. — Значит, надо показать им, что мы не гитлеровцы. — А если они немцы? — прошептал Нильс. «Побудьте здесь, а я посмотрю, куда ныряли эти черти. Держите ружье наготове готове!» Коротышка быстро пополз вперед, а Найденов устроился поудобней и положил винтовку на застругу, готовая отразить неожиданное нападение. Он видел, как Нильс стремительно вскочил на ноги и замахнулся винтовкой, словно хотел ударить прикладом по воздуху. Но она вырвалась у него из рук, и, поднявшись так, словно имела крылья, понеслась в сторону. После этого коротышка стал совершать нелепое движение, ударяя кулаками пустоту. Он прыгал, легался, падал и снова вскакивал, ударяя по воздуху налево и направо. Это походило на боксерский бой с тенью. Но вот он отчаянно закричал «Спасайтесь, Херри Пастор!» И с этими словами со всего размаху шлепнулся на лед, продолжая барахтаться и отбиваться от невидимых врагов. Найденов бросился на помощь парню. Пробежав не больше пяти шагов, он споткнулся обо что-то, хотя лед перед ним был чист, и с размаху полетел, больно ударившись головой. всё поплыло перед глазами. Он потерял сознание.